глава десятая. в общем медосек мы увалились по моему скромному мнению с теплым трупом на руках по крайней мере так казалось тот самый врач или ученый в замызганном халате и мягко говоря с отсутствующим взглядом нет ну точно или накуренный или обдолбился чем то у него тут запасы должны быть ого го Лишь зыркнул на привезенное нами тело, покачал головой и указал жестом на капсулу реанимационного комплекса. Выглядела эта капсула так, что я бы у нее, даже будучи с дыркой в брюхе, ни за что не полез бы. Внутри были свежие и не слишком подтеки крови, покрывающие стенку и пол, скапливающиеся внизу, где уже на полу образовали несколько бурых лужиц. У меня было такое ощущение, что здесь препарировали кого-то, причем этот кто-то сопротивлялся как мог, но его все равно резали по-живому. А может даже и ни одного такого тут оперировали. Короче, не знаю, насколько эта капсула могла помочь, но заражение крови там подхватить или еще чего похуже, можно без проблем. Так что стоит это запомнить. Легкая рана и придется сюда. Ложиться. Бр. я пас. Ну, космодеса выбора не было, да его и спрашивать никто не стал бы. А вот на этом месте перед нами с лейтенантом стал вопрос. А как снять с него броню? Дело в том, что этот комбез нельзя просто содрать с носителя. Он открывается или изнутри по команде оператора, или специализированным ключом. К нашему огромному облегчению доктор Ричард был полностью готов к такой ситуации. И даже более того, как мне кажется, подобное ему уже приходилось делать и далеко не один раз. Из-за кармана-халата он извлек странное устройство, мигающее десятком разных огоньков, и прижал его к контрольной панели. Прошло не более пары секунд, как вдруг броня... Раскрылась всякий цветок, и все мы смогли лицезреть практически голое, ну, ладно-ладно, в нижнем белье, женское тело. Девка? Серьезно? Все, чего угодно, ожидал, но то, что внутри брони окажется женщина, ладно бы хоть подкачанная, а тут... Нет, не дистрофик, конечно, но и атлетически сложенной ее назвать было нельзя. А удивило меня то, что в космодесант, в принципе, не берут девушек. Помнится, видел выступление то ли спикера космодесантуры, то ли какого-то штатного психолога. Короче, он долго и заумно вещал что-то про психическую нестабильность, разложение коллектива и все такое. Но, как по мне, феминисток на них нет, прямо рассадник махрового мужского шовинизма и приверженности традициям. Но для всех, кто это заметит, начнет вонять, и чтобы в космодессы все же не просочились девки, и все, кто себя таковыми считает, установлены жесточайшие испытания. часть из которых просто невозможно пройти без перестройки метаболизма. Но даже если и найдется, я даже представил это существо, деваху, налегке жмущую три сотни от груди, способную вырубить с одного удара двухметрового накачанного амбала или же подтянуться сотню раз, то далее ее бы ждал облом. Психологическое тестирование – а там любого неподходящего кандидата завалят. Вопрос лишь в том, объяснят причину или нет. Мне в свое время пояснили. Я, видите ли, слишком своенравный единоличник, отличающийся высокой агрессивностью. Пфф, как будто в цирк ручным пуделем пришел устраиваться. Ну, короче, рожа не вышел, чем-то не понравился. Тут же до свидания. а вообще не понимаю тех кто в космоде сломится как неуменяемый ну денег неплохо платят но ведь и башкой там рисковать приходится серьезно а все остальное вроде медали клиенточек и возможности покрасоваться у крутой броне как у этой девахи, лично для меня вообще не мотивация но кстати я вспомнил второй вариант как можно разжиться подобной бронькой СОП. служба общественной безопасности. У них есть возможность получать любую снарягу, там служат и мужики, и бабы, и... Если это их сотрудник, то у корпорации большие проблемы. Почему я продумал про собак, как в простонародье называют СОБов? А потому что девчонка красивая. Ну, была таковой до момента, как в нее воткнулись две топороподобные хитиновые жвалы, разорвав левую грудь и пробив, как мне кажется, легкое. Нет, она точно собака. Даже если я отстал от жизни и в космодес стали брать женщин, то после отбора там кадетов так накачивают стероидами, еще черт знает какой химией. то они все поголовно напоминают скорее такую гориллу-мутанта, чем человека. Еще и кости лицевые обычно плывут. Представляю, что такая химиотерапия с девушкой сделает. А тут все весьма аккуратно и женственно. Вот только откуда она тут взялась? На корабле корпоратов». Меж тем броня была снята окончательно, а из ран тут же хлынула кровь. Мне показалось, что девушка тут же и померла, по крайней мере, дыхание точно пропало. Впрочем, доку, похоже, было все равно. Он нажал кнопку, и пара выехавших манипуляторов подхватило тело девушки, утянули внутрь камеры, оставив нам лишь залитую кровью броню. Берите это подальше», — приказал док. Самой шустрая оказалась наша снайперша. Она схватила экипировку и утащила прочь. Пока мы наблюдали за телом, утаскиваемым манипуляторами, док нацепил шлем, похожий на громоздкую версию виртуального, и рухнул стоящее перед медицинским комплексом кресло. Он начисто отрубился от реальности и занялся делом. Нам же оставалось только наблюдать и ждать. Ну и еще готовить вопросы девушке, если та выживет. Кстати, а ведь мне ничто не мешает расспросить лейтенанта. «Сэр, а не будете ли вы столь любезны, и не ответите ли вы мне на пару сотен вопросов, накопившихся у меня за последнюю пару часов?» — поинтересовался я. «Я очень хочу кое-чего узнать. Например...» Какого хрена я проснулся один, практически безоружный, в окружении кучи трупов и монстров, а выжил благодаря случайности и, скажем так, вопреки вашим желаниям? — Вот что меня в тебе всегда бесит, Фрэнки-бой. Так это манера говорить. — Так, — усмехнулся лейтенант. — Ну да, мы реактивировали твою капсулу. Изначально думали, что сможем добраться до тебя и остальных. Но потом случилось дерьмо, которого вообще никто не ждал. Ну а пока мы расхлебывали это все, ты уже вылез из капсулы и начал шастать по кораблю. Так что все просто. Тебе чертовски повезло. Ни хрена себе повезло, — возмутился я. Я пару раз чуть не подох. Ну ведь не подох. Или лучше было тебя вообще не будить?» «Все зависит от того, как все закончилось бы», — ответил я. «Если вы все сдохли бы, то будить не надо. Но если смогли спастись, тогда будить». «Губа не дура», — рассмеялся лейтенант. «Но если серьезно, ты просто не представляешь, насколько тебе повезло. Видел бы ты, с кем нам пришлось тут повоевать». Тут такое чудище было. Но, на наше счастье, оно отвлеклось на Джейсона, и мы успели это прикончить. Здесь и сейчас все, кто остался в живых и остался людьми. Что? Как? А вот так. Остальных точно заразили, поэтому я их перестрелял. Нет. Как заразили? как все это происходит и откуда это все вообще взялось. — А, забыл, что ты вообще ни о чем не в курсе. — Ну, вообще это док Рик мог бы рассказать понятно, со всеми деталями, а я, сам знаешь, университетов не заканчивал, поэтому по-простому расскажу. «Если видишь тварь, у которой руки отвалились, учти, что эти самые руки крайне сильно хотят до тебя добраться. Даже больше, чем сама тварь, от которой эти самые руки и отпали». «Видел такое?» — кивнул я. «Но не совсем тебя понимаю, что они...» «Просто запомни, руки, ноги и прочее ползающее дерьмо мечтает заполучить штурм сержанта Колсона». — Понял? — Понял. Но почему только руки, ноги, а не тем, что засели ближе к органам, в имеющейся тушке носителя комфортно, а вот тем, что вынуждены ютиться в конечностях, холодно и мало жрачки, вот они и пытаются найти новую жертву, нападают на нее, проникают внутрь и... «Значит, если такая тварь укусит, я превращусь в одного из этих... зомби». «Зомби?» — развеселился лейтенант. «Ну ты тормоз, сержант. Эти твари сожрут тебя изнутри. Изначально они просто захватят контроль над твоим телом, а затем начнут жрать твои кишки и при этом заменять их собой». Тварь внутри тебя будет жрать и жрать, отращивать свою задницу, пока ей в тебе не станет тесно. Охренеть. Только и смог сказать я. Не то слово, поддержал меня лейтенант. Так что просто помни: если ты вдруг начнешь шарахаться от света, начнешь бросаться на других, я тебя прикончу. А если ты сам встретишь таких. Вали и не раздумывай. Или же они найдут себе укромное местечко, спрячутся там и... Ну, понятно, что и... Ну вот. Слушай, лейтенант, насчет рук-ног я тебя понял. А вот эти мелкие червяки тоже опасны. Какие нахер червяки? Такие белесы, мелкие очень. Без понятия. — протянул лейтенант. — Не видел. Он задумался, а затем заявил. — Мы столкнулись с тремя видами, человекоподобные, которых ты «зомби» зовешь. Далее их части. Мелкая хрень с ножками, бывает разной, в зависимости от объема человека, которого она хавает. Есть еще крупная херь, вылупляется из человека через... Сутки-полторы с момента заражения. Это всякие многоножки и прочая гадость. А, еще одну забыл. Ту, которую ты притащил на хвосте. Ну, ту громадину. Подозреваю, что просто здоровенные твари это все те же вылупившиеся из человека и отожравшиеся. А вот что за хрень ты нашел? Без понятия. Она совсем другая. «По-моему, это какая-то главная тварь. Она орала, когда я от нее сбежал. И потом появилась целая куча тварей, причем самых разных. И все они словно охотились на меня». «Ну, цапнуть они всех пытались, но да, к тебе прямо очень много внимания было. Даже более того, мне кажется, мы попали в засаду, рассчитанную на тебя». Они словно бы тебя там дожидались. Обычно твари нас чуяли и тут же атаковали, а тут терлись на месте и к нам не лезли. И с ревом, похоже, ты тоже прав. До этого столько тварей мы не видели. Они словно со всей палубы или даже корабля туда сбежались. Угу. Эта дрянь вылаза за дверью минут десять, а потом заткнулась и, походу вышла наружу, пройдя по обшивке корабля, при этом не сдохла. Но вот не могу я других причин разгерметизации придумать. «Да, я тоже об этом подумал», — кивнул лейтенант. «Слушай, будь человеком», — попросил я его. «Расскажи уже все как есть, а то я из тебя как клещами все тяну». Короче, начал лейтенант. История вышла совсем дерьмовая. Интерлюдия. История лейтенанта. Меня подняли и вытащили из капсулы при вполне себе штатной ситуации. Во всяком случае, мне так изначально объявили. Не, понятное дело, что если нас разбудили, значит, что-то не так, значит, СБ не справляется, но мало ли, что может быть. Возможно, дополнительная охрана нужна. На деле же я проснулся аж на третий, мать его, день с момента, как начались проблемы. Большеголовые вместе с СБшниками пытались сами перебить монстров, да только их успехи были таковы, что к моменту нашего появления на сцене зараженных лишь прибавилось. С чего все это началось, я так и не узнал, да и без разницы, в принципе. В общем, дела у СБ шли из рук вон плохо, а когда, наконец, решили задействовать нас, на корабле уже была полная задница. Офицерские отсеки арсенал, точнее подходы к ним, были забрикодированы, а медблок штурмовала толпа. Как ты говоришь, зомби. Тогда была такая суматоха, что не разобраться в происходящем и его причинах, ни хоть более-менее понять, кому мы должны противостоять, не получалось. Более того, те уроды, что нас подняли, даже не объяснили ничего. Вот приказ. И вперед. К слову, кто тогда вообще командовал, тоже непонятно. Ну и, собственно, покумекал между собой, мы решили, что это какая-то утечка вируса или биологическое оружие, которое тут разрабатывали. Мы же на корабле лаборатории все-таки. Тем более, приказ у нас был явиться к медблоку, якобы для усиления корабельной сб в связи с некими беспорядками. Я уже тогда почуял подвох, решил поднять не пару бойцов, как было приказано, а весь дежурный взвод, то есть Эллисон, Джейсона, К.Б. и Мейсона. Мы совершенно спокойно вооружились, и, мать его, идти, согласно приказу, снарядили оружие нелетальными боеприпасами. Но кто ж знал то, что козлы из СБ просто забыли нам сказать, что здесь происходит. Мы действовали согласно полученным распоряжениям. Хотя, может, нас пробудили вообще случайно. Ну, кто-то просто врубил первый попавшийся протокол, и мы очнулись, разбуженные и, и корабля. В любом случае, это лучше, чем мы бы так и остались в капсулах. Вот значит, вооружились мы, и по итогу, когда дошли до медотсека, на нас кинулась толпа тех самых зомби. Как я теперь знаю, это были уже не люди, а тогда мы открыли огонь, и, естественно, как полагается в таких случаях, резиновыми пулями по ногам. Это не произвело ни малейшего эффекта, толпа продолжала переть на нас. И вот тогда мы уже наплевали на запреты и принялись полить в корпус и в голову. Понятное дело, какой был результат. И вот представь себе, Фрэнк, на нас лезут эти уроды со скаленными пастями, а мы ни хрена не можем сделать. Кеба уже просто рвут на части, я это видел. Из него вырывают куски плоти. А Мейсон остервенело размахивает прикладом, но в его ногу уже уцепилась одна из тварей. Я понимаю, что ко мне приближается еще минимум пятеро, и тут банк, банк, банк, банк, и головы разлетаются, как гнилые помидоры. Эллисон, сучка такая, нарушила мой приказ. Как оказалось, она прихватила с собой пистолеты магазины с боевыми патронами. Но я тебе скажу так. Если бы не она, мы бы там все и полегли. Хотя, если говорить на чистоту, тогда нас спас не боевой ствол и пара магазинов к нему, а чудо. Элисон лупила строго в бошки, да только троим из пяти, как казалось, головы, походу, не нужны. Вот представь. Ты видишь, как мужику в лоб прилетает маслина, в его башке дырка, а он продолжает на тебя идти. Я запаниковал, начал орать и попытался отвезти своих оттуда. Ты только представь, на тебя прут покойники. Ну, гарантированные жморики. У них либо в башке дырка, либо башки вообще нет, а они все равно идут». Один из них прямо-таки навалился на меня, пытался то ли укусить, то ли... Дальше словно ступор какой-то. Мгновение я уже на полу, а сверху этот урод слюни пускает. И тут опять бам-бам-бам-бам-бам-бам. И уже дохлая туша придавила меня своей массой. Я вижу Элисон. Она стаскивает с меня мертвеца, а затем дергает меня за руку, помогаю встать, что-то орет, и меня отпускает. Далее уже мы вдвоем умудряемся выдернуть из толпы Мейсона, А вот добраться до Кэба уже нереально, он буквально погребен под телами, однако все еще жив. Он орет, просит ему помочь, да только как. Я вижу, что он просто истерзан, весь в крови. Знаешь, вот по одному взгляду можно понять, выживет человек или нет. Так вот, Кэп хоть пока и орет, точно не жилец. Вот как ему помочь? Что сделать? Бросить? Да ни хрена. И тогда я сделал то, что должен, и нисколько об этом не жалею. Забрал у Элисон пистолет и пальнул ему голову. Лучше так, чем... Дальше мы отступили, Элисон прикрывала, а я тащил на себе Мейсона. С горем пополам нам удалось добраться до медблока. Я тогда еще подумал, что нам повезло, зомби не умели пользоваться снаряжением и оружием. На одном из обглоданных до костей тел, встреченных нами по пути, так и лежала импульсная винтовка МК-2. Ну, знаешь ведь эту пушку. Стандартное снаряжение боевиков и безопасников корпорации. Естественно, я прихватил этот подарок судьбы с собой, и еще и магазин нашел чуть дальше лежащий в луже крови. Полсотни выстрелов, как понимаешь, куда лучше, чем ничего. Когда мы добрались до медблока, который был буквально осажден монстрами, винтовка мне очень пригодилась. Лейтенант вздохнул, вытащил из кармана пачку сигарет и из пачки выбил одну, бросил ее в рот, прямо-таки сжал зубами, прикурил. Руки его дрожали, то ли от того, что только что произошло, то ли от тех воспоминаний, которые он мне пересказывал. А вот ведь никогда бы не сказал, что смогу увидеть лейтенанта в таком состоянии. Через многое нам пришлось пройти, но ни разу. «Ни разу я не видел его таким». Он глубоко затянулся и выпустил струю дыма в потолок, после чего продолжил свой рассказ. Собственно, далее ничего особенного. Я расстреливал тварей, но их было слишком много. Уже собрались свалить дальше, как двери медблока открылись и появились несколько избэшников. Мы вместе перебили твари в коридоре, заскочили в медблок. Далее нас всех заперли на карантин. Помимо СБшника в медблоке было и трое ученых. Вот от них и удалось узнать подробности происходящего. Например, о том, что контактировавшие с зараженными люди сами в итоге становятся такими же, причем довольно быстро. что экипаж корабля буквально кишит всякими тварями, причем не только зомби. Лейтенант грустно усмехнулся. Но Мейсон у нас всегда был уникалом. Он справился за полчаса. В первую очередь я заметил, как изменились его глаза. Затем он принялся жаловаться. С каждой минутой свет раздражал его все больше. Стоило сделать ему замечание, он чуть ли не кидаться начал. Какое-то время мы его терпели, но когда он совсем края потерял, пришлось втихомирить. Умазал ему кулаком в морду. Затем уже большеголовые объяснили, что для свежеперерожденных свет или, как по-умному назвал этот док, потоки фотонов, ужасающие болезненные. «Еще рассказывали что-то про синапсы вроде, перестройку организма и прочую чушь. Но я понял в лучшем случае половину, да и не надо оно мне по большому счету. Главное к остальное уже мало интересно». В действительности наблюдать, как корчится Мейсон, было тяжело. Тем более, когда понимаешь, что предотвратить это нельзя». эти уроды даже убить его мне не дали типа он нужен для науки возле нашей клетки постоянно торчал как минимум один яйцеголовый наблюдая за состоянием мейсона а дальше нас в клетке продержали те самые положенные карантинные часы мейсона правда забрали еще раньше Когда мы оказались на свободе, начали вместе с СБшниками думать, как вылезти из всей этой задницы, ведь к тому моменту под дверями медотека собралась новая толпа зараженных. Тогда еще живой местный главбосс, профессор Дженнингс, заявил, что у него есть гениальный план. В секторе имелся склад, а на складе — холодильник. Так вот, если заманить зомби в холодильник и запереть, то они перестанут представлять какую-либо опасность. На холоде они типа замедляются. Дженнингс, как он сам сказал, это проверил. В итоге мы решили поступить, как он предложил. Электроразрядниками, прожекторами и резиновыми пулями нам удалось загнать несколько зараженных, которые сидели по лабораторным камерам на склад, следом открыли дверь в коридор и погнали в холодильник толпу. Пытались погнать, вот только в процессе мы потеряли шестерых. При этом четверых из них по вине одного из нас, которого изворотливая тварь таки смогла достать. Короче, укушенный идиот был вооружен самодельным огнеметом, и когда его цапнули, словно обезумел, принялся орать и поливать струями пламени все и всех. Ну, в первую очередь этот кретин прошелся по своим, превратив факелы как минимум троих. Помимо них досталось и зараженным. Как оказалось, против них огонь — вообще отличное средство, как, впрочем, и против местных безопасников. Ха. Лейтенант злорадно усмехнулся, сбил пепел сигареты, затянулся и продолжил. Короче, загнали мы зомби в холодильник, заблокировали двери и решили, что все путем. А дальше началась чертовщина. «Во-первых, мы оказались отрезаны от офицерского блока, несмотря на то, что у меня туда доступ должен был быть. Но системе было плевать, что там у меня должно было быть. Двери не открывались. Еще нам удалось связаться с другими выжившими. На связь вышел интендант Кевин Болдуин». Он находился в похожем положении, закрылся на складе, надеясь через него проскочить к офицерскому блоку. Да ни хрена у него не получилось. Так и оказался заперт там. Что с ним в итоге стало, я даже думать не хочу. В конце концов, твари все-таки прорвались к нему, и его крики, кажется, до сих пор слышу. Следующая проблема. ИИ корабля закрыл арсенал, ссылаясь на директиву 97. Рен его знает, что это. Объяснение ИИ готов был дать для старшего офицерского состава, а к этому моменту таковых среди нас уже не было. Как бы мы ни бились, а ИИ уговорить, естественно, не получилось. Поэтому мы оказались практически без патронов. Но, тем не менее, решили прорваться к арсеналу. Не буду рассказывать, чего это нам стоило, но там нас тоже ждал сюрприз. На уходе в арсенал засели безопасники. Их старший то ли сбрендил, то ли просто был идиотом от рождения, но он запретил нам приближаться. Когда мы стали настаивать, по нам открыли огонь на поражение. Нам пришлось отступить, при этом потерял несколько человек. И что самое глупое в этой ситуации, ладно мы, но СБшники у Арсенала даже своих же коллег без раздумий пытались положить. Идиотизм. Далее снова пришлось думать, что делать. Прорваться сквозь безопасников, обойти их, было нереально. Собственно, именно из-за этого мы и отправились в криокамеры. Решили разбудить вас и забрать остатки быка, не ходить же с пустыми пушками. И вот тогда-то случился очередной сюрприз. Хоть на тот момент мы еще этого не знали, монстры в складском холодильнике отличнейшим образом дозрели и вылупились, и плевать им было на холод и удачный опыт. Дженнингса. До сих пор пытаюсь понять, Саурал он нам так далее и действительно верил, что его эксперимент был удачным. Короче, вылупившиеся твари выворотили двери этого самого холодильника и расползлись как по самому складу, так и по жилому модулю. Сам Дженнингс, к слову, тогда подох один из первых. Один из большеголовых смог закрыться в медотсеке, но мы... Мы решили идти на прорыв. До сих пор не понимая, как нам тогда удалось выжить, это была просто бойня. До блока криокамер добрались только мы с Элисон. Только было хотели передохнуть, как на нас навалили сразу три твари. Не зомби, как ты их называешь, а вот эти вот... Здоровенные гусеницы. Благо, у меня был огнемет, а в нем топливо, и мы с ними справились. Правда, затем выяснилось, что мы сюда шли зря. Большая часть капсул была вскрыта, люди у них заражены. Однако были и целые. Мы и начали будить наш. Сам знаешь, процедура эта не быстрая, к тому же все сразу капсулы разом не активируешь. Пришлось по очереди. Первым разбудили Хоукинса, а когда взялись уже за следующую капсулу, к нам нагрянули гости. Хоукинс первым обнаружил эту мерзость, за что и поплатился. Чёртова скалопендра вцепилась ему в ногу. Это, собственно, было главной её ошибкой. Мы тут же её прикончили. Да только Хоукин, словно ополоумевший, начал бессвязно орать и нести чушь, затем выскочил из коридора и разрядил себе в ногу магазин. Он практически до колена ее измочалил пулями, считай, отрезал. В шоке еще и пополз в каюту. Мы его там кое-как вытащили оттуда и решили свалить к медотсеку. Новые твари были на подходе. Естественно, ждать, пока ты оттаешь, не стали. Хоукинс к тому моменту уже бы концы отдал. Но далее мы попали, как куры в ощупь. Эти монстры устроили засаду. Нет, ты можешь себе это представить? Хоукинса мы потеряли, сами вынуждены были отойти на склад через вентиляцию, а там... Там была просто куча этих тварей, а еще был какой-то псих на погрузчике. Ох, скажу я тебе, он там устроил. Десяток тварей точно завалил, но ни хрена ему это не помогло. Все равно сожрали. Нас твари вроде как не заметили, и просидели мы там, не шевелясь, почти пять часов, наблюдая за возней монстров. Кстати, о погрузчике. Скажу я тебе, ушел он красиво. Твари разбили лобовое стекло и вытащили его наружу, но парнишка что-то закоротил в погрузчике. Жахнуло так, что поджарилась куча этих уродов. Ну, а мы... Сидим, значит, патронов почти нет. Куда и как прорваться, непонятно. Вернуться в Криоблок тоже нельзя. Связи тоже нет. Что-то глушит ее на расстоянии больше двух десятков метров. Вот так вот. А часа за три до твоего появления по складу проползла та здоровая хреновина, которая как раз эту девку завалила. Лейтенант кинул в сторону девчонки в капсуле. — Мы тварину не видели, но слышали, и это точно она была. Таких здоровенных больше вроде нет. Нас она то ли не учила, то ли еще чего. Просто уползла куда-то вглубь помещений. «А эти откуда тут?» — спросил я, кивнул на девчонку в капсуле. «И кто это вообще?» «Не знаю», — пожал плечами лейтенант. «Или спецура, или собаки. Скорее, второе». «Так откуда они тут взялись?» Договорю да же тебе, без понятия». Зато знаю, как они тут появились. Ну, и через складской ангар. Влезли, пробил корпус, да только тут же попали под раздачу. Я еще думал, что за пальба где-то неподалеку идет. Ну, а дальше? Сначала грохнула блокировкой дверь, потом завыла эта твоя жирная подружка. А еще заметил, как внизу начали собираться все эти твари. До этого их явно меньше было. А потом появляешься ты, и что было дальше уже, и сам знаешь. Вот и все. Мы честно хотели, как только оттащим Хоукинса, вернуться за тобой. — Ага. За патронами вы хотели вернуться? — усмехнулся я. — А я так, мимоходом. Еще удивительно, что пробудили, и на том спасибо. — Да прекращай. «Да пошел ты, лейтенант!» «Или всерьез думаешь, что я так и не понял, что вы хотели меня как живца использовать там, на складе?» «Слушай, там была такая ситуация. Или все погибли бы, или ты дал нам возможность сбежать. Тем более ты только пробудился. Я был уверен, что ты или подох сразу, как из камеры вылез, или... или... Или пришел к нам уже зараженный». «Не жилец, считай. Так чего не воспользоваться ситуацией? Тебе уже все капздец, а вот нам еще нет». «Ага. Только ни хрена все не так». Лейтенант лишь развел руками, мол, извиняй, как получилось, мы откуда знали.